Глава 14. Он погиб уже давно, произнесла я час спустя, примерно в то же время, когда я нашёл тебя. Почему от него исходит такой запах? Любой живой организм состоит из органических веществ, которые при наступлении смерти подвергаются разложению, брожению и гниению. Плюс к тому, на каждом живом существе живут микроорганизмы, которые никак себя не проявляют, пока носитель жив. Некоторые даже приносят пользу. Но в этом случае они стали паразитировать ради того, чтобы выжить, и тем самым ускорили процесс гниения, ответил Метаус, после чего задумчиво добавил: Видимо, тей верзулы шли на трупный запах, а повстречали нас. Ты точно был контрабандистом? спросил я с подозрением. Точно. И подобные случаи уже встречал. Ведь прожил я побольше тебя, кое-что повидать успел. Я впервые вижу такое. До этого я только краем глаза видел тела повреждённых хагртов. Где ты успел с ними пересечься? Поинтересовался мой сет. 6 лет назад возвращаюсь из чужой галактики после продуктивных поисков пропавших серферицев, в числе которых была моя сестра. На наш поисково-спасательный космический корабль напали пираты. Кхаггарты взяли нас в плен и стали распределять в пары. Нам тогда крупно повезло чуть ранее повстречать обломки патрульного корабля и подстраховаться, вызвав новый патруль навстречу. Зато не повезло тому патрульному кораблю. Да уж. Расскажи про своё путешествие. Мы открыли новый мир, агрессивный под названием Земля. Я рассказывала, делилась своей историей подробностями первого космического путешествия, периодически упоминала родителей, грустила, но преоб되рялась от ответных реплик своего сета. Он активно интересовался моей жизнью, спрашивал, что я люблю и где отдыхаю, а я в свою очередь изучала его вкусы. Один раз мы увлеклись игри умиколкостями, от чего пришлось сделать остановку и удовлетворить расплённого страстью льва. На какое-то время я забыла, куда иду и зачем, пока в ближайшую ночь сквозь сон не уловила тоскливой ноты подвывающего ветра. Не отрывая глаз, я подхватила мелодию сильной черодики, что выплёскивала свою печаль вместе с магией где-то там наверху. Уже совсем близко. Я подскочила сразу же, как только мозг проанализировал ситуацию. Распохнув веки, я встретилась с содержимым блеском в глазах моего мужчины. Он тоже услышал волшебную песнь. Его чёткий слух его не подвёл, а лишь подтвердил опасение льва, когда я подскочила на месте. Мощным гребком Даус перехватил меня и прижал к своей груди. Его взгляд стал совершенно диким. Лево беспокоился и вынудил и тарца частично трансформироваться. Оборотень старался держать своего зверя в узде, но сказывалось это мощным напряжением, от которого мышцы всего тела снова закаменели. "Касиль", прошептала он, взволнованно сбрасывая с себя наваждение. "Не оставляй меня. Помни об этом. Я буду рядом", кивнул он уверенно и мягко коснулся поджатых губ своими, побуждая своего мужчину ответить. Поцелуй был жарким и собственническим, словно последним Страх поразителен, но этот сильный самец умеет бояться. И сейчас он не хочет раслучаться с той, что стала для него лучиком животворящего света спустя все эти годы. Дальше проводником была преемчувственная я, улавливая тоскливые ноты и удерживая в руках фонарики, мы направлялись всё выше по ледяному лабиринту, изредка сворачивая, обходя тупики. Удолас держал меня за руку и не выпускал ни на миг, но мы оба понимали, что чем выше идём, тем холоднее становится вокруг. Снаружи вьюга прислушался к внутреннему чувству оборотень. Да, теперь и я это чувствую, согласилась с ним я. Через пару часов мы остановились. Дал избережно коснулся свежего рубца на моей шее, скользнул ладонью криши, уверяя себя в том, что волноваться не из-за чего. Но льва просто так не переубедишь. Его женщина сейчас слишком аппетитна и притягательна, пусть только для этарцев, представителей его расы. Но разве это имеет значение для одержимого страстью и желанием хищника? Зверя, наконец, познавшего счастье, стремявшегося уберечь свою пару от любой опасности, любой угрозы. Передо мной предстал черный лев, что заполнил своими габаритами узкий тоннель. Он готов выйти на поверхность вместе со мной и вернуться. Но мы оба помнили, что у окружающих возникнут вопросы. Много вопросов. И что нас в итоге ждет, точно неизвестно. Забравшись к нему на спину, я крепко вцепилась в густую шерсть и прильнула всем телом, позволяя ему сорваться на бег. Мелодия умолкла, что заставило меня поволноваться, хотя умом я понимала, петь несколько часов подряд волшебную песню не каждая чародейка способна. Вырвались на поверхность планеты мы одним мощным рывком. Чёрный огромный зверь выглядел громадным, мрачным пятном на белоснежном пейзаже. Он был охвачен яростью, шерсть искрила мелкими разрядами, что переходит ему от меня. Пространство и магия наполнили меня родной силой, силой, что пожертвовала сестра Трамптону в надежде дать мне знак. Меня ждут. Вокруг царила ночь. Беспощадный мороз охватил мои обнажённые плечи, руки и лицо, заставив меня съёжиться и глубже зарыть ладони в пушистую гриву. Ветер хлестал по лицу, бросая колючие снежинки нам навстречу. Но сквозь весь этот ледяной хаос на горизонте был виден свет. Огни трех спасательных кораблей. Чем ближе мы подходили, тем медленнее и осторожнее становился шаг у воротня. Из его груди стало срываться явное рычание, что означало близкое присутствие мужчин. Вскоре несколько силуэтов, обтекаемых ярким светом, четко бросились в глаза. Белоснежные длинные локоны обладательницы одного из них породили во мне облегчение и радость. Рядом с сестрой стоял Дантон Стронг, бережно придерживая ее за плечи. Мистив Наган, Астат Рос и Ивилл. «Элли!» – закричала я во всю силу, спрыгивая с оборотня в глубокий сугроб и вырываясь немного вперед. Первыми нас заметили мужчины, мгновенно переходя в тень. Галлаз зарычал и выскочил вперед, прикрывая меня собой. Лев припал на лапы и ощерился, нервно дергая, смертельно опасным хвостом из стороны в сторону. «Стойте! Он со мной!» Но меня не услышали. Тени, охваченные ярким зеленым пламенем, уже подорвались нам навстречу. Мистев оттеснил меня в сторону, а Дантон и Астов напали на неведомого им опасного хищника, от присутствия которого у них отказали все инстинкты самосохранения. Огромный черный зверь обладает слишком ощутимой опасной аурой. Я волновалась за реакцию оборотня, а надо было думать о тенях, ведь подобного мутирующего хищника они встречают впервые. «Мистев, останови их, спаси его!» рвалась я из мощной хватки, не боясь его холодного зеленого пламени. «Кассиль!» Ты в своём уме? О чём ты? Семейный врач осёкся, заприметив на моей шее метку, а следом за ней и ришу. Далас, лев быстро отбился от слабо одалённого астата, что отлетел далеко в сторону от удара мощной лапы, но Цезарь представлял для него серьёзного противника. Сильнейший тень бился со зверем голыми руками. Его костной остов смотрелся безумно жутко в моих глазах, а когда сильные руки схватили огромного зверя за горло, я сорвалась. Вся магия окружающего пространства стремительно наполнила мой резерв, после чего я разразилась в мощном крике, освобождая её ледяным потоком. Тысячи ледяных игл хлынули во все стороны стремительной волной, раня каждого, кто был рядом, заставляя их спешно уворачиваться, падать на колени в сугробы и прекращать поднявшийся боевой хаос. Местив вскочился за грудь, отшатнувшись в сторону, даже в теневой форме он ощутил острую боль. Охваченная магическим истощением на ватных ногах, из последних сил я добралась до своего оборотня и обхватила огромную чёрную морду руками. "Далос, всё будет хорошо, я с тобой и никого к тебе не подпущу", прошептала я, теряя сознание. Сэт сбросил с себя яростное оцепенение и преобразился, подхватывая меня на руки. Он прижал меня к своей обнажённой горячей груди, зарылся руками и носом в мои волосы. Дурочка, ну куда ты побежала? И эти слова должен был сказать тебе я. Отступление третье. 11-й сектор, новая база после боя. Дантон нашёл в себе силы подняться и осмотреться по сторонам в поисках своей черодейки. Сила косиль выбила его из тени, тем самым невероятно поразив его. Астаты вместе тоже пребывали в обычном образе, ивеля пасливо не поднимаясь со снега, сотрясаясь дрожью от холода. Эливейн уже бежала на перерез своему сету. «Дантон, постой! Как ты?» Обеспокоенно заглянула седовласая чародейка ему в глаза. «В порядке, но резерв мой иссяк наполовину». Он обернулся в сторону монстра, но увидел на его месте лишь полуобнаженного здорового детину, держащего в своих объятиях спящую Кассиль. «Это и тарец?» – недоуменно спросил он, не обращаясь ни к кому. «Дантон, подожди!» – подошел к нему Мистик, держась за грудь. «У Кассиль метка на шее, а на его пара!» «Что?» "Воскликнула снежная чародейка в голос согненный. Дантон подпустил к необычной парочке свою тьму и поразился тому, что узнал. Обортень вскинул на него уничтожающий взгляд сразу, как только почувствовал чужое любопытство. Несмотря на дикий холод, он ещё и рычал, не боясь замёрзнуть и пострадать от дикого холода. Элли, он её сет. Как это возможно? У неё есть Риша?" "Есть", горм ответила тень. "И у него тоже. Вот этот номер." хмыкнул подошедший Асток. «Разве так бывает?» спросила Ивель. «После того, что я пережила...» «Убеждена, бывает все», ответила Элли Вейн. Дантон осторожно пошел паре навстречу, но получил весомое предупреждение. «Тронешь ее, порву!» Гортанный рык пригвоздил Чезара к месту. Последующая речь лишь сильнее раззадорила и тарца, заставляя оборотня частично трансформироваться. «Я не причиню ей вреда!» «Постой, Дантон!» остановила его Элли. «Позволь мне!» — Детка, куда ты опять суешься? — Ты не видишь, он безумен, — возмутился тень. — Мы не знаем наверняка, не принудил ли он ее силой связать свою судьбу с ним. Ты не думала, откуда он такой вообще взялся? — Да, Антон, ты забываешь одну немаловажную вещь. Ты тоже не был идеальным. Серые глаза смирили мужчину суровым взглядом. — Мы ничего не можем сказать с уверенностью, пока не поговорим с Кассиль. Чезар метался несколько секунд и решительно кивнул, снова уступая чародейке делать важный шаг самой. Элевин ласково поцеловала своего сета и развернулась к итарцу, что по-прежнему удерживал её сестру в своих руках. Меня зовут Элевин, я родная сестра Касель. Можно я подойду? Далс ей не ответил и ощескалился, вновь поразив окружающих величиною своих клыков. Тёмные волосы спутались под дуновением буйного ветра. Почему? Рассмеяла на его поведение как отказ. Вы вступили в брачный период? Да, наконец ответил он через силу. Стало отчётливо слышно, как ургнули стены, а неудомевающая Ивиль, ранее не интересовавшаяся особенностями отношений между оборотнями, уточнила: "Что это значит? Что у Косель месячный?" Шипнул ей на ушко Каскад. Огневичка позеленела, а в её голове проскочила мысль, что никогда, даже под угрозой смерти, она не согласится на межрасовые отношения. "Вы замёрзнете. Косель нужно отнести на корабль, я провожу", вновь обратилась к Тарцу и Ливиль, "обещаю, кроме меня больше никого не будет рядом". «Я останусь с ней», — выдвинул Лев условие. «Разумеется», — не стала она отпираться. «Тогда поторопитесь», — согласился Даллас. «Дандон, бегите с Астетом вперед, разгоните всех по каютам на Амерте. Поселим их в каюте, что принадлежала кассель. Там, по крайней мере, нет посторонних запахов». «Зато кровать маленькая», — задумчиво произнес Листев. Даллас его услышал, а медик, примеряющий, поднял руки. «Кассель сейчас требуется комфорт». Вскоре Левейн стояла перед закрытой дверью в каюту, что принадлежала сестре 5 лет назад. Теперь какое-то время всем придётся обходить её стороной, хотя бы до тех пор, пока кость не придёт в себя. Любопытная Ксюшка лезла вперёд в стремлении увидеть тётю, но Адалис сорался отвлечь её. Когда тётя выздоровеет, она сама придёт к тебе. Правда? С наивностью во взгляде спросила младшая чародейка. Я обещаю тебе, улыбнулся ей Адалис, щёлкнув по носу.